Глава четвертая. Труп женщины. Актриса. Найдена в собственном автомобиле. Назначили нашу группу. Надо выезжать. Коротко и по существу отрапортовал Устинов. Петелина вздохнула. Вот так всегда. Только задумаешься о радостях жизни. И на тебе очередной труп. Криминалист уже был одет в теплую куртку. За его спиной громоздился рюкзак со всем необходимым. Одеваюсь и едем. Ответила следователь, мгновенно переключившись с неясных мечтаний на привычную работу. Начало зимы выдалось слякотным, снег то выпадал, то таял, но сегодня крепко подморозило, и Елена впервые надела шубу, подаренную бывшим мужем. Подарок был столь неожиданным и красивым, что она не сообразила сразу отказаться. К тому же, ей действительно требовалось что-то тёплое на зиму, а в шоколадной стриженой норке с пушистым воротником было так уютно. И мама, Ольга Ивановна, тут же захлопотала в поисках подходящего платка на голову, подсовывая то один, то другой. Пока примеряла и думала, как повязать, Сергей ушел. Пришлось послать ему сообщение. Спасибо, деньги верну. Вот только знала бы, что предстоит выезд на убийство, а делась бы попроще. Потерпевших настораживает шикарно упакованный следователь. Петелина заставила Мишу сесть в свою машину, а не рисковать ездой на любимом мотоцикле. Они приехали в промзону и остановились на нечищенной парковке, вытянувшейся вдоль бетонного забора, огораживающего безликое предприятие. Оперативники Марат Валеев и Иван Майоров уже были на месте. Марат отдавал команды патрульным, оцепившим место преступления, и обращался к возможным свидетелям, представляясь майором. Чуствовалось, что новому званию он рад. Наконец-то догнал по звёздочкам свою гражданскую жену. Петелина и Устинов прошли за ограждающую ленту к белому седану с открытыми дверцами. Следователь постоянно сталкивалась со смертью, но каждый раз при первом взгляде на погибшего у неё сжимало сердце, особенно когда убивали женщин. Погибшая девушка сидела за рулём легкового автомобиля. Судя по первому впечатлению, она была задушена. Марат, введя в курс дела, попросил Елену. Актриса Милена Рудакова Задушена в своей машине. Убийца воспользовался чёрными колготками или челками. Думаю, он сидел сзади и неожиданно набросился на неё. В общем, сама видишь. Петиляна просунула голову в салон автомобиля и осмотрелась. Лицо убитой ей ни о чём не говорило. Возможно, актриса мелькала в сериалах, но Елене было некогда смотреть телевизор. На вид жертве далеко за 30, хотя смерть, тем более от удушения, любого состарит. Хорошо, одета без головного убора, чтобы не мять уложенные волосы. Руки в перчатках, ключ в замке зажигания. Однако я не вижу её сумочки. Елена поняла, чего не хватает. Ограбление? Ни сумочки, ни документов, ни телефона в машине не обнаружено. Как вы её опознали? С этим проблем не было. Марат указал на горстку настороженных наблюдателей за полицейской лентой. Это были в основном женщины. Одета и не просто хорошо, а модно и броско. На их фоне, чтобы следователя выделялось разве что непритязательным фасоном. За забором находится киностудия, где снималась Рудакова. Коллеги её и опознали. Киностудия? Она скептически оглядела бетонную коробку промышленного здания. Это бывший радиозавод. В старых цехах оборудованы съёмочные павильоны. Да, выходит, слетевшиеся на трагедию не случайные ротозии. А рядом нет ни торговых центров, ни жилых домов. Каждый из присутствующих так или иначе имеет отношение к киностудии, а может и к убийству. Кто обнаружил тело? Режиссёр. Вот он. Марат подозвал красивого мужчину с кавказскими чертами лица. Судя по одежде, причёске, стильной щетине и золотой цепочке на шее, он создавал себе имидж успешного лавеласа. Наверняка посещает фитнес-клуб, однако и выпить не прочь. "Я режиссёр Георгий Чентурия", взволнованно представился мужчина. "Милена должна была сниматься в моём новом фильме". "Должна была или снималась?", уточнила следователь. "Мы на днях приступаем к съёмкам, сейчас идёт подготовка". "Когда вы обнаружили Рудакову?" "Сегодня у нас сбор к 12:00". Я приехала раньше, припарковался, заметил Милену за рулём и подошёл. Мне показалось, она спит. Вы открывали дверцу? Пришлось, она не отвечала. Пителина взглянула на его руки без перчаток. Что вы еще трогали? От этого вопроса Чентурия занервничал. Он показал дрогнувшей рукой на погибшую. Ее? Под строгим взглядом следователя режиссер стал сбивчиво оправдываться. Я подумал, что Милена придуривается. Актеры, они же такие, могут разыграть, жуткий грим наложить. Я толкнул её, она стала заваливаться. Я ухватил её, коснулся щеки и не сразу понял, что она холодная. Значит, вы не только трогали, но и перемещали тело? Так получилось, я не специально, затряс головой испуганный режиссёр. Вам придётся сдать отпечатки пальцев и оформить показания под протокол, предупредила Петелина. Она заметила, что несколько женщин проникли за ограждение и подошли к машине. Некоторые прислушивались к разговору, кто-то ошамлённо таращился на убитую. Наверное, тётянька-следователь в породистой шубке выглядела слишком пушистой. Пришлось представиться строгим тоном и показать удостоверение. Я старший следователь Елена Павловна Петелина. По делу об убийстве Милены Рудаковой вы все являетесь свидетелями. С каждым я побеседую индивидуально. Она обратилась к режиссёру. На студии это можно будет устроить. Разумеется. Тогда покиньте место преступления и ждите меня. Когда все отошли, Елена направилась к Устинову. Эксперт успел сделать снимки, изучить тело, осмотреть автомобиль и собрать всё, что было в авто. Сейчас он упорядочивал находки, укладывая их в свой рюкзак на капоте патрульной машины. Что скажешь? Судя по трупному окоченению, она задушена вчера вечером. Лопахин потом определит точнее. Петелина упомянула судмедэксперта, с которым постоянно работала. А орудие преступления чёрный чулок. Главастек продемонстрировал пакетик с уликой. Не из дешёвых, рассмотрела чулок Елена. Есть следы отпечатки. В салоне пальчики имеются разные. Кроме того, нашёл волосок, собрал грязь с ковриков. Имеет ли это отношение к убийству? Главастек Красноречиво пожал плечами. А с явными следами тухло. На замёрзшем грунте и льду искать бессмысленно. Да и народу уже тут потопталось. Кстати о народу. Сейчас пойдём на студию. Снимешь пальчики у свидетелей, сверишь с отпечатками в машине. У женщин тоже, уточнил эксперт. Петелина посмотрела на орудие убийства и спросила: Ты когда-нибудь покупал челки? Нет. Вот. В этот момент за их спиной послышался окрик. толчок и топот. Петелина обернулась. Человек в тёмной куртке с капюшоном и с фотокамерой в руках быстро убегал вдоль забора. Валеев лежал около машины и кричал: "За ним!" Двое патрульных бросились в погоню, опасаясь подскользнуться. Беглят свернул за угол и исчез. На помощь Валееву поспешил Ваня майоров. "Ты упал?" "Нет, блин, внезапно лёг на асфальт", ругнулся Марат, поднимаясь на ноги. "Что случилось?" спросила Елена. Этот козёл снимал убитую. Я подошёл, чтобы разобраться, кто такой, а он как пихнёт: "Тут скользко", оправдывался оперативник. "Как он здесь оказался?" обратилась Петель она к патрульным. "Мы думали, он с вами", ответил старший. "Лицо видели?" Патрульные переглянулись и опустили глаза, а раздражённый Валеев рассказал: "У него куртка странная, лицо полностью закрыто большими очками. Очки вшиты в капюшон, и он застёгивается наглухо", пояснил главастик. Такие куртки выпускают от мороза, от недомыслия, чтобы преступникам легче жилось, продолжил с лица Марат. Вернулись двое запыхавшихся сержантов. Что, упустили? Там лес и тропинка, короткий путь к автобусам. Мы выскочили на дорогу, а его уже нет. Или уехал, или через лес ломанулся. Валеев хотел бы лявкнуть, но Петеля на первой отдала распоряжение. тело Рудаковой направить судмедэксперту, а наша группа идёт на студию.